Афина октаву. Фуражи и припасы. Уже привычно перечисляла принцесса. Всех всадников, что могут выдержать длительный марш. Ох, Сира, ну какие всадники-то? Барон Гореснов сплеснул руками. Сезон неурожайный выдался. Крестьяне налогов заплатили самый минимум. Припасов, считай, нет. Мне, Сира даже обычное это ополчение пришлось почти полностью распустить. Держу только десяток увольня деревенских, чтобы разбойники не шалили, и всё. Афина почувствовала уже привычное раздражение. Ещё один барон нагло и безбожно врал ей, богряна родной принцессе. Что сезон выдался не блестящим, Афина знала. В этой и в низкие поступления она верила. А вот в то, что барон распустил свою дружину, не на медяк. Скорее, просто не хочет отдавать своих людей невесть кому. Пусть даже и под императорским знаменем. Первым желанием Афины было захватить замок, жадного барона Луна судить и обезглавить, а его и имущество и людей реквизировать в пользу обороны отечества. Это было бы вполне в духе железного Мария, деда принцессы прославившегося способностью преподавать урок другой чеванливым нобелям как по отдельности, так и в ходе полномасштабной конгрегации. Однако Афина с такими порывами тщательно боролась. Импульсивная и агрессивная по натуре, ох уж это дедова наследие, принцесса эти свои черты недолюбливала и пыталась сохранить спокойствие и рассудительность в любой, даже самой сложной ситуации. Поэтому Октава ограничилась лишь забором припасов и после короткого отдыха вместе со своими бойцами продолжила марш на восток. Тем более, что размениваться на каждого барона всего лишь сотни всадников было не слишком разумно. Если уж корчевать вольнодумных нобелей, то с добрым войском и одобрением столицы Элитная её высочество принцесса Афины кавалерийская сотня шла ходка и представляла собой зрелище хоть и не особо внушительное, но прекрасное. Наконечники пик, латы и кольчуги начищены до блеска, на ветру развеваются знамёна империи и личные сигна принцессы. Трепещут перья на крыльях ударной аалы, колышутся алые плащи и попоны боевых коней. Решившись действовать, Афина не колебалась долго в своём намерении дать отпор неизвестным захватчикам. Пока её гонцы летели к тем нобелям, что могли выставить войска, она взяла свою первую центурию и решила выдвинуться к ключевому городу региона Илиону. Закрепиться в крупнейшей крепости, накопить силы, в случае чего, провести разведку боем, в случае чего отойти. По-хорошему, конечно, стоило бы дождаться приказов и одобрения столицы, Но принцесса посчитала, что это займёт слишком много времени. Весть в столицу о вторжении она отправила, также о повестифа о собственном решении возглавить оборону восточного предела, но и только. Афина по личному опыту знала, что такие решения обычно даже в самых серьёзных ситуациях рассматриваются многие дни, если не недели. Бюрократический аппарат позволял управлять громадной империей людей, но при этом обладал чудовищной медлительностью. Конечно, сотня всадников вряд ли бы что-то решила там, где полегли легионы и крупные силы ополчения. Однако Афины резонно рассудили, что в первую очередь стоит организовать хоть какое-нибудь руководство обороной и стать ядром вновь формируемых вооружённых сил. А учитывая особенности восточного предела, местные нобили абы кому подчиняться не станут. Здесь сильно вольное крестьянство, которая в том или ином покорении состоит из потомков отставных легионеров. Это не какой-нибудь покорный землепашец из центральных провинций. Местные и так себя считают, не титулованными нобелями, а уж какой-нибудь мелкий барон по знатности вообще даст фору любому столичному графу. Первым делом принцесса решила не допустить традиционной грызни по поводу старшинства командования. Вторым делом сосредоточить оборону в своих руках. Однако, трезво оценивая собственные полководческие таланты, Афина отнюдь не рвалась лично руководить войной. Её дело как полководца организовывать, направлять и вдохновлять. Тактика удел более опытных генералов. И тут Наибольшие надежды принцесса возлагала на сира Кастора, который должен был уже выступить из Ориенталя вместе со второй сотней, дополнительными припасами, вспомогательными подразделениями и мобилизованными ополченцами. Свой же отряд Афина вела без обоза, пользуясь заводными лошадьми, да припасами со складов хранения и деревень. Время было слишком дорого, требовалась скорость, а не дешевизное снабжение. Тем более фуражом занимался не кто попало, а личная имперская принцесса, что сразу же снижало уровень недовольства и чинимых препон. Вообще, учитывая тяжесть сложившейся ситуации, Афина предпочла бы действовать по всем правилам большой войны, а не локальных конфликтов. А значит, разведка и штурмовка драконьями всадниками, магическая разведка и так далее. Однако с магами у принцессы было туго. Драконы Восточного предела были немыслимое дело. Уничтожены, а на переброску подкреплений из центральных провинций требовался приказ чуть ли не самого верховного штаба имперских войск. Так что приходилось воевать по старинке. Что неприятно удивило Афина в пути, так это воцарившийся в регионе хаос. Вместо того, чтобы объединиться, Перед непонятной и страшной угрозой вторжения неизвестных восточных варваров, дабы защитить отечество и народ Нового Рима, многие нобили пытались отсидеться в стороне или свести счёты между собой. Не говоря уже о том, что подкрепление ей обещали, но говорили, что пришлют его позже, после сбора и некоторой подготовки. Резон в подобных словах был. Это Вафина 30 не могла Однако более вероятной причиной такого дипломатического отказа было простое нежелание Нобели отдавать своих людей невесть кому, пусть даже по температорским знамениям. Особенно если этот кто-то молодая девушка, возглавляющая отряд таких же дам. Всё-таки, несмотря на всю свободу нравов Восточного предела в плане воинского ремесла, женщинам здесь полагалось в первую очередь оборонять дом, а не идти в атаку. Однако Афина считала, что лучшая оборона это наступление. Вообще же, без присутствия регулярной армии из нор немедленно повыезали самые разные разбойники и инсургенты. Мигом почуяв, что дать укор им сейчас просто никому. Пару разграбленных деревень принцесса уже видела, но скрепя сердце, приказала двигаться дальше и не отвлекаться на поимку разбойников. Потому как, если враг прорвётся вглубь Восточного предела, то вместо сожжённых деревень будут сожжённые города. Хотя, конечно, тут ещё имел очень большое значение вопрос: кто именно разгромил имперские силы? Удар пришёлся с юго-восточного направления, но там никаких сильных государств не имелось, в принципе. И вообще, ради чего граф Тули и повёл туда войска? По словам барона Клеве, неофициальный страж предела обещал им богатую добычу и земли. Но ведь юго-восток предела это Лисаи степи, населённые лишь не многочисленными племенами нейтральных нелюдей. Туда надлежало слать колониальные экспедиции, но уж никак не военные. Или Тули и прознал о чём-то, о чём решил не говорить столичным властям. О чём в таком случае? Земля, богатая добыча и главное чудовищный разгром экспедиционного корпуса. Такого можно было достичь либо натолкнувшись на существенно превосходящие силы, либо попав под воздействие мощной магии. Причём свидетельства говорят скорее о магии. Железные самоходы, огонь с небес наверняка магия. И это всё наводило на очень нехорошие мысли. Конкретно, на мысли о ещё одном государстве тёмных феери. Древний враг человечества и всех светлых рас Уже давно перестал воевать напрямую, не в силах сокрушить на поле боя имперские легионы. Уже многие века тёмные действуют иначе. Берут какое-нибудь племя или расу, обольщают их правителей своей богомерской силой и знаниями, после чего начинают ковать из них кулак против нового Рима. Сейчас таких кулака два: Северные пустоши и Великая степь. И там, и там тёмные оставили свой гадкий след. постоянно на узкиевая людей и не людей против империи. Но и там, и там они уже давно сошли с позиции теневых правителей. Даже невежественные варвары и не люди никогда не будут терпеть владычество чужаков вечно. Да, тёмные эфирии уже несколько сотен лет не подают о себе вестей. Говорят, кто уже даже начал считать, что хоть тёмные и живут неизмеримо долго благодаря своей крови и богомерским ритуалам, но отнюдь не вечны. Но что, если тёмным удалось создать новое государство из племён дальних восходных земель? Край тот далёк и мало изучен. Если это так, то дела империи очень плохи. Можно сколько угодно говорить о жестокости степных кочевников или северных варваров, но они всё-таки не ставят боли, насилия и страдания во главу своих ценностей. Понять мотивы варвара северянина или степного орка на самом деле не так уж сложно: добыть славу, золото, рабов и прочее. Те же разбойники, но в масштабах государств. А вот главное удовольствие тёмных это уничтожить как можно больше низших, с их точки зрения, рас. Есть враги империи, а есть не то что враги всего живого, но самое натуральное, чистое и незамутненное зло, подлежащее безусловному уничтожению. Если нынешнее вторжение действительно направляется темными, то в случае поражения не просто прольется кровь мирных граждан, прольются целые реки крови, И о всех жителях земель ближе к востоку от Элиона уже сейчас можно забыть, как и о попавших в плен солдатах. Их всех, скорее всего, уже просто нет в живых. И да единый и все боги, чтобы их смерть была хотя бы относительно лёгкой. Афина была полна решимости погибнуть, но остановить ужасного врага любой ценой. Однако, хоть и не показывала вида, Но тёмных феи в качестве противников откровенно побаивалась. В отличие от многих, принцесса считала страх довольно нужной вещью. В разумных пределах, разумеется. Потому как абсолютное бесстрашие ничем хорошим никогда не кончалось. Войны, как правило, выигрывали не храбрые, а умные и осторожные. Как, например, не страшась врага, можно было трезво оценить его силы. Уверенность в своих силах это хорошо, Но вот чрезмерная самоуверенность это уже плохо. Поэтому Афина честно признавалась, хотя и не только самой себе, что тёмных феерий она очень сильно опасается. Враги поголовно владеющие магией и оттачивающие свои воинские навыки в течение сотен, а иногда даже тысяч лет. Простой смертный против них обычно ничего не мог сделать. И пусть даже тёмных осталось очень мало. Остаются ведь еще и попавшие под их влияние люди и нелюди. В общем, пока что оставалось лишь цинично надеяться, что враг был слишком занят уничтожением населения земель к востоку от Элеона и пока что не добрался до неформальной столицы восточного предела. Принцесса вздохнула. Про себя, разумеется, потому как первое, что вбил в нее сир Кастор — Командир всегда должен быть спокойным и уверенным. В мирное время неуверенность вызывает расхлябанность подчинённых, в военное их гибель. А ведь ещё предстоит как-то договориться с гильдией Фортас, что владела самим Алеоном и была сопоставима по силам и влиянию со средних размеров герцогством. Основу гильдии составляло семейство Фортас, довольно мелкие нобели, сколатившие немалое состояние на торговле. Статус гильдии давал им налоговые и военные послабления, но взамен устанавливал выборную форму наследования власти и её коллегиальность в виде совета управляющих. В восточном пределе эта гильдия была единственной. Здесь, в отличие от центральных провинций, перспектива променять знатность и войну на богатство прильстила не многих. Собственно, только графа Фёдора Фортса и прильстила. Но Фёдор это прошлое. Фёдор уже лет 10 пребывает в чертогах Единова. Кто там сейчас за главного в их совете управляющих? Вроде бы его старший сын Юлий. Вот только в походе Тулия ведь участвовали и наёмные отряды, и городская стража гильдии. Более точный вопрос, учитывая, что Юлий Форта либо погиб, либо в плену, кто сейчас реально управляет гильдией и с кем именно придётся вести переговоры? Очень тяжкие переговоры, надо заметить. Потому как вряд ли кого-то в здравом уме обрадует перспектива отдать свой город в качестве опорной крепости в большой войне. Да, это, конечно, лучше, чем просто сдать город врагу, но всё-таки оборонительная война штука не слишком прибыльная. А ведя переговоры с купцами, в первую очередь стоит иметь в виду именно их возможную прибыль, а не известность и славу на поле боя. «Ваше Высочество, впереди отряд всадников». Глаза, едущие рядом Хелен, на несколько мгновений закатились, пока она связывалась с парящим где-то в небе своим соколом. Магического таланта у Декуриона Второй Турмы было немного, но, как и любая северянка, она очень хорошо ладила с животными. В ее случае это доходило до того, что Хелен могла видеть мир глазами своего ручного сокола. «Кто такие разглядела?» — спросила Афина. Виновата ваше высочество, потёрла лоб Хелен. Не успела разглядеть, но вскоре мы должны их нагнать, где-то через пару миль. Но первым мне неизвестный отряд, разумеется, догнала пара всадниц передового дозора, после чего они все вместе остались дожидаться подхода основных сил. Афина представила ладонь колбу. 11 всадников. 10 из них вооружены, один нет, да и доспехов не носит. Наверняка кто-то богатый или знатный путешествует в сопровождении охраны. По нынешним временам более чем разумно. Один из конников держал стандарт, но на таком расстоянии Афина могла разглядеть лишь тёмно-синий фон и не более. Доставать из чехла подзорную трубу не хотелось, поэтому принцесса решила поступить проще. Гаста, знаешь, их видишь? Ехавшая справа от Афины крепкая даже по меркам своей расы орка, Слегка прищурил раскосые глаза. Жёлтый цветочек на синем фоне, госпожа. Вокруг куча ленточек и ещё каких-то фитюлек. Ха. Золотой цветок. Скорее всего, роза на синем фоне. Ленточки и фитюльки, видимо, означают что сигна нового образца, а её обладатель возведён в звание нобеля от силы поколение 2 назад. Гильдия Фортус. Афина на время остановила центурию, а сама выехала вперёд в сопровождении Хелен, Гасты, ещё одной телохранительницы и сигниферов. Членом гильдии оказалась пожилая дама на вид около лет 70. Прямая осанка, круглое лицо и самый что ни на есть добродушный вид. Простое дорожное платье, замотанная шалью на южной манер голова, никаких украшений на виду. Но вышитая на левой стороне груди сигна и более чем солидное эскорт говорили, что перед принцессой сейчас была довольно значимая в гильдии фигура. Однако её имени Афину припомнить не смогла. Её высочество принцесса Афина Октаво, коротко провозгласила Хелен. "Ваше высочество", приветливо кивнула дама. "Для меня огромная честь встретиться с вами". Я Мерцелла из гильдии Фортас. А вот теперь принцесса её вспомнила. Точнее, не её саму, а имя. Мерцелла Фортас была женой покойного графа Фёдора. Сира почтительно кивнула Афина. Не как более знатной, но как более старшей по возрасту. Вы избрали тревожное время для путешествий. Могу ли я поинтересоваться вашим маршрутом и предложить охрану? Время сейчас как раз самое располагающее для путешествий, рассмеялась Мерцела. Так что я решила направить свои старые кости в родной Леон. И не ошибусь, если предположу, что вы держите путь туда же. Так что буду рада присоединиться к вашему отряду. И быть может, чуть проедем вперёд, дабы побеседовать. Афина намёк поняла. Поэтому, когда центурия вновь тронулась в путь вместе с присоединившимся к ней десятком гильдейских солдат, она выехала немного вперёд, поравнявшись с уверенно держащейся в седле Мерцелой. Сира, я уже стара, так что не буду тратить ваше и моё время, ваше высочество, без лишних разговоров произнесла дама. Позвольте поинтересоваться, взбальмашной старухе Империя решила устроить моим глупым отпрыскам головомойку за своей волей? Воли империи мне неведомо, покачала головой Афина. Но в любом случае, проблемы с вассалами будут решаться позже, а сначала нужно разобраться с неизвестными противниками. Прежде всего, нужно удержать Илион. Враг уже близко. Империя послала вас в качестве эмиссара? Впрочем, довольно логично. Богря народной принцессе наше высокородное мужечье перечить не станет. А вам уже известно, кто нам противостоит. А вам? Последние годы я была несколько далека от мирской суеты, рассмеялась Мерцелла. Гильдию управлял мой оболдуй сынок, а я могла наконец-то заняться выращиванием цветов в своём поместье. И я так бы дальше и возилась с ними. Если бы не весь этот бедлам. Возможно, какого-нибудь столичного нобеля, такая манера речи могла и шокировать, но для Афины подобное было в порядке вещей. Несмотря на свою спесь, набиллитет Восточного предела был по своей натуре довольно простым народом, не сильно отличаясь нравом от простолюдинов. Я считаю, что против нас могли выступить тёмные феири. Напрямик заявила Афина. Тёмных отродей мы тут никогда не видели, задумала Сира Фортус. Но всё может быть. И если это так, то дело плохо. Я рассчитываю на поддержку вашей гильдии, Сира. Ах, если бы всё зависело только от меня. А от кого зависит? быстро спросила принцесса. Кто сейчас управляет гильдией? Сэр Юлий? Юлий не вернулся из этого глупого похода. Спокойно ответила Мерцелла, как будто речь шла не о её сыне, а о каком-то постороннем человеке. Марк, мой второй сын, был вместе с ним. Мой внук Евгений тоже. Управляющие назвали новой наследницей мою внучку Марину. Но ей всего 10 лет. Кого назначили регентом? Назначили? Иронично приподняла бровь Сира Фортос. Крысы в бочке сцепились между собой за власть и за звание регента. Но ведь идёт война, не сдержавшись, возмутилась Афина. Ох, ваше высочество, даже если небо будет рушиться на землю, они будут драться за власть. Мерцело внимательно посмотрела на принцессу. Однако, думаю, выходы из этой ситуации есть. И он не слишком сложный. Вам он будет вполне по силам. Афина задумалась. Много сейчас было сказано открытым текстом, но отнюдь не всё. Хотя кое-какие слова озвучивать было и не особо нужно, всё понятно и так. Гильдия Фортас, как подобие всей ситуации в пределе. И гильдии сейчас нужна принцесса сильной и готовой к бою. А на дипломатию времени уже нет. Поэтому остаётся лишь силовое решение. Главный дозор оторвался слишком далеко вперёд. Правый флангвой решила пойти в сопку по дуге. Сказывался недостаток опыта у воительниц Афины. Самостоятельно без вспомогательных подразделений они ещё доселе не воевали. Да и вообще, по сути, не воевали. Но когда из-за скрытого сопкой леса появилась до сотни пеших и конных солдат без знамён, центурия принцессы среагировала чётко, как на учениях. Отряд приготовится. Афинна не была до конца уверена, что впереди противник, но действовать начала быстро. Сера Мерцела в середину строя. Неизвестные бихатинцы сбили круглые щиты вместе, перестраиваясь из походного порядка в боевой, а несколько десятков садников рванули вперёд, наклонив пики. А вот это уже было прямым объявлением войны. Не увидеть императорский штандарт неизвестные не могли. И наверняка прекрасно видели, что отряд, втянувшийся в узкий промежуток между двумя сопками, где проходила дорога, не вели к числам. Внешне. Потому как вперед выдвинулась лишь первая турма, а остальные были пока что просто не видны. Враг решил, что небольшая кучка всадников с императорским штандартом — легкая добыча. Большая ошибка. «К бою!» Скомандовала Афина, натягивая командирский шлем с алым поперечным гребнем из конских волос. Вперёд. Но сама она наоборот замедлила ход и отвернулась в сторону, чтобы влиться в ряды уже второй турмы. Хоть принцесса и двигалась в первых рядах центурии, но копья при ней не было, только сабля и щит. Первая турма, три десятка тяжело вооружённых всадниц в крепкой латной броне, Опустила, забрала, наклонила тяжёлые пики и пустила лошадей рысью. В ударной крылатой турме не было ни одной аристократки, только крепкие крестьянские девки-наёмницы, да которые и силой, и статью могли дать фору любому бойцу-мужчине. Тут было не до красоты и изящества. В первых рядах требовались бойцы, способные на равных с мужчинами подолгу рубиться на мечах и орудовать тяжёлыми копьями. Их тяжёлое вооружение и доспехи были приобретены Афиной, и это была её личная отборная гвардия. Забились на ветру орлиные перья, закреплённые позади с отдел на двух изогнутых планках. Взвелись белокрасные флажки, затрепетали белокрасные жепопоны. Бара! садницы рявкнули древний боевой клич римлян и сшибли с полусотни легковооружённых вражеских кавалеристов махом разрубив их наспех сбитый клин. Воздух наполнился треском ломающихся копий, ржаньем раненных лошадей и человеческими криками боли. Если бы в запасе крылатых был ещё хотя бы десяток футов для разгона, то тяжёлая кавалерия буквально бы растоптала противника, но не получилось. Тяжелые пики пробивали тела врагов насквозь. Крылатые опрокинули центр, но увязли в задних рядах и вступили в ближний бой, пустив в ход тяжелые полуторные мечи. Противник попытался воспользоваться моментом, и, насколько позволяла теснота поля боя, попытался окружить первую турму с флангов. Местность по обочине дороги, конечно, была мало подходящей для кавалерии. Канавы, кусты и прочие неровности, так что врагам пришлось волей-неволей замедлиться. И в этот момент их атаковала вторая turma. Полтора десятка всадников во главе с Хелен на правый фланг, полтора десятка во главе с Афиной на левый. Вторая turma по меркам принцессы и официальной имперской классификации лёгкая ударная кавалерия. Но по меркам Восточного предела почти что самое натуральное тяжёлое, вооружённое усиленными железными пластинами кольчугами, лёгкими копьями и саблями. Набранные из тех дочерей нобелей, что могли позволить себе хороший доспех и оружие, но не горели желанием гробить фигуру и здоровья в первых рядах. Всё ещё достаточно тяжёлые, чтобы размятать не слишком крепкую стену щитов, но всё ещё достаточно подвижные, чтобы не придерживаться линейной тактики. Копья передовых всадниц ударили по вырвавшимся вперёд врагам, отбрасывая их назад. Принцесса отбросила щитом чьё-то копье, рубанула саблей в ответ, рассекая защищённое кольчугой горло врага. Остро заточенная гномья сталь рубила металлы плоть словно мягкое масло. Закрылась щитом от удара мечом, приняла второй и третий, двинула лошадь вперёд, выходя противнику за спину. Рубанула по бедру, заблокировала щитом ещё один удар и пробила саблей грудь врага, защищённую кожаной курткой со стальными пластинами. Слева на Афину наскочил что-то отчаянно вопящее всадник с кистенём. Принцесса привычно заблокировала удар, но закреплённая на цепи грузила обогнула щит и чувствительно ударила ей в бок. Однако крепкая броня и хороший поддоспешник уберегли от серьёзной травмы. Афина сблизилась с врагом, который уже отводил руку для нового удара, и наотмах ударила заострённым нижним краем щита, ломая противнику горло. Ещё один враг. Принцесса нанесла два удара, но противник заблокировал один щитом, второй отбил длинным мечом, а затем сделал стремительный укол. Афина почувствовала резкий тычок, но нагрудная броня выдержала. Рубанула в ответ, задев руку противника. Ещё удар попал по боковой части низкого круглого шлема, а следующим разрубила нижнюю часть лица врага. Тот, захлёбываясь кровью, отвернул в сторону, и Афина неожиданно выскочила из общей свалки на открытое пространство. Буквально в считанные минуты встреченный бой с Валерией был закончен. Крылатая turma, благодаря крепким доспехам и выучке, смела врага, заплатив за это лишь несколькими легко раненными воительницами. Но оставалась ещё вражеская пехота, которая атакующий порыв своих всадников не поддержала, отстала и остановилась. Пол сотни бойцов попытались сбить некое подобие черепахи и выпустили десяток стрел по центурии принцессы. Афина поймала щитом стрелу, и тут же с двух сторон от неё словно бы выросли две дюжии всадницы, закрывая своими телами и щитами от обстрела. Госпожа, позвольте. Забрызганная кровью гаста оскалилась, обнажая крупные, куда крупнее человеческих клыки. В одной руке орка держал тяжёлый полуторный клинок, в другой огромную шипастую булаву. "Нет", мотнула головой принцесса, унимая сбившееся в бою дыхание. "Лучницы подтянулась третья turma. Третья turma набиралась из дочерей бедных нобелей, горожан и отставных военных. Такие не могли позволить себе даже хорошую кольчугу, поэтому обходились недорогим степным доспехом из кожи и лакированных пластин, саблей да хорошим луком". Стрельба из лука это то, чему почти никого учить не приходилось. Занятие это было вполне благородным, но считалось больше женским. Конные лучницы немедленно закрутили карусель вокруг сбивших щиты пехотинцев, осыпая их градом стрел. Да, размятать их ударом тяжёлой кавалерии было бы проще и быстрее, но в то же время и куда рискованнее. Враг продержался недолго. Десяток убитых В чьей защите стрелы лучница Афины нашли брешь, и остальные начали бросать оружие и поднимать руки вверх. Впрочем, это было хоть и разумное решение, но мало того, что трусливое, так и совершенно бесполезное. Кара за покушение на особу императорской крови в Новом Риме была лишь одна. За покушение на жизнь её высочества принцессы Афины Октава вы приговариваетесь к смерти. Азвучило вполне очевидный факт Хелен. Пока остальные приводили себя в порядок после боя, приговор окончательный. Принцесса жестом заставила замолчать своего декуриона и выехала вперёд. Быстро пробежавшись взглядом по хмурым и бледным лицам пленных, она моментально вычислила командира. Ты, с рыжими усами, позволяю приблизиться. К офинне захрамал невысокий крепкий мужик с длинными рыжими усами и кривым сабельным шрамом на правой щеке. Кто taков, кому служишь? Мужик зыркнул не то чтобы злобно, но с неприязнью. Сделай так, чтобы твои ответы понравились мне, холодно бросила Афина. Тогда я ещё подумаю над своим решением вздёрнуть вас как разбойников. Скром я, ваш милоб, ваше высочество, леетний граф Авелисария из Эмтлада. Но ну, раньше был, получается, пока господина демона не забрали. «Сейчас вот прокуратору Парию служу». Сигну Велисария и местоположение его замка Эмтлот принцесса помнила. А вот про какого-то там прокуратора слышала впервые. Хотя бы потому, что в пределах прокураторской должности никогда не было, а были стражи. «Почему напали на меня?» «Да пес его знает». Пожал плечами дружинник. «Командир конников решил, а наше дело маленькое». Прокуратор Парии. Кто это? Ну, оно как бы замялся с крам. Ну, такое дело, когда нобели и да легионы разгромили, так наш глава городской и решил, что над бытцем порядок навести. Ясно, с непреницаемым лицом произнесла Афина. Порядок? Да, конечно. Скорее уж этот самый Парий просто решил под шумок заделаться правителем собственного домена. И, что самое интересное, мог бы и заделаться, если бы к приходу имперских войск выказал свою лояльность. И тогда бы нам многое закрыли глаза. Первым желанием принцессы было найти мятежника и уменьшить его рост примерно на одну голову. Тех, кто в момент опасности для отечества устраивает внутреннюю свару, она на дух не переносила. Однако в то же время Афина признавала, что ей сейчас не до мятежников. стоящие под прицелом стрелы, копии, разоружённые пехотинцы явно чувствовали себя обречёнными. Кое-кто уже даже повалился на колени, а кто-то принялся читать молитвы своим богам. "Моё слово", отчеканила Афина. "Поскольку идёт война, я посчитала неразумным казнить вас без всякой пользы для отечества. Вместо этого вы зачисляетесь в мой отряд и пойдёте в бой в первых рядах, где кровью искупите свою вину". Не желающие присоединиться к моему походу будут казнены. Не желающих почему-то не оказалось. Пехотинцы получили назад отобранное при пленении оружие и разобрали коней, оставшихся от неудачливых кавалеρισтов. "А вы, милосердные, ваше высочество", добродушно произнесла Мерцелла, когда отряд вновь двинулся вперёд. "Я прагматично", ответила принцесса. "Если эти мятежники должны умереть, то пусть они умрут с пользой нам сейчас пригодится любой лишний боец